Глава семьдесят Наши дни, Тони. Утром я встаю рано. Мама еще даже не спускалась вниз. Всю ночь меня мучило воспоминание о Воне в доме Ухариет. А что, если там... Додумывать эту мысль нет ни желания, ни сил. Стоит закрыть глаза, и услужливое воображение мгновенно рисует страшную картину. Я звоню инспектору Менверсу. К моему удивлению, он поднимает трубку с первого звонка и выслушивает рассказ о визите к Харриет Уотсон и о запахе в ее доме. «Тони, прошу, послушайте меня». Его голос звучит твердо и непреклонно. «Предоставьте все нам. Вы меня понимаете?» «Вам легко говорить». Желудок завязывается в узел. «За последние три года...» «Вы пальцем о палец не ударили, чтобы найти Эви». «Конечно, это не совсем так, и я это знаю». «Мы делаем всё, что можем, клянусь вам». «Что, например?» «Я не могу разглашать это. Но если наша линия расследования приведёт к каким-то результатам, вы будете первой, кому я дам знать». Опять этот дурацкий полицейский жаргон. «Харит вотсон подозреваемая?» И вновь я не имею права отвечать. «Давайте я загляну к вам завтра. Идёт?» Я молча вешаю трубку. Он держит меня за дуру, это ясно. И, как все журналисты, считает, что случившаяся моя вина. Полиция никогда не найдёт Эви. Во-первых, они медленно работают. Во-вторых, не верят, что она жива. А значит, и помощи ждать не следует. «Буду действовать сама» полагаясь лишь на свой инстинкт. «Что ты задумала?» — спрашивает мама. Она уже сошла вниз. «Что происходит?» Ничего такого, из-за чего стоило бы волноваться. Впервые за последние несколько лет я чувствую в себе силы жить, потому что я вот-вот раскрою тайну исчезновения моей девочки. Но что это принесёт мне, счастье или горе, пока не знаю. Полчаса спустя я уже стою на углу улицы, где живет Харет Уотсон, и жду. В девять калитка ее дома отворяется. Харриет выходит и, повернувшись к автобусной остановке спиной, идет в совершенно другую сторону. Времени мало, поэтому незачем дожидаться, пока она скроется из виду. Эви может быть пленницей или, судя по запаху, еще хуже» полиция не заглядывала сюда уже несколько лет, поверив сказкам, которые скормила им эта женщина. Её просто списали со счетов, как безобидную сумасшедшую. Я вхожу в калитку и быстро иду к чёрному ходу. За домом оказывается целый сад, да и сам дом большой, трёхэтажный. Вынимаю из кармана ключ, который стащила вчера из кухни, и сую его в замочную скважину. Замок недавно смазывали, он отпирается легко. За дверью оказывается кухня. У нижней ступеньки лестницы меня едва не выворачивает наизнанку от накатывающей сверху вони. Спасает захваченный с собой надушенный мамин платочек. Я зажимаю им нос и рот, и так дышу. На втором этаже запах становится сильнее. Быстро заглядываю сначала в одну комнату, потом в другую. В главной спальне, с двумя выходящими на дорогу окнами, кровать не заправлена. Видимо, здесь спала Харриет. Вторая комната выглядит нежилой. Матрас обтянут простынёй на резинке, но одеяла на нём нет. Выйдя обратно в коридор, останавливаюсь перед коротким лестничным пролётом, который ведёт на третий этаж, плотнее прижимаю к носу платок и взбегаю по ступеням. На площадке... «Находится книжный шкаф, а рядом с ним дверь. Всего одна. Дергаю за ручку. Заперто. Вонь настолько невыносима, что я задумываюсь, не позвонить ли в полицию. Но понимание, что первым делом мне велят покинуть чужой дом и не вмешиваться, приходит быстро. Это не годится. Мне надо знать прямо сейчас. Я должна узнать, кто там за этой дверью. Моя дочь — «Или кто-то другой, потому что я больше не хочу и не могу без нее жить».